Глава 11: «Пиковая дама». Музыка «Универсальный язык человечества». Генри Уотсворт Лангфелло. Суббота, 1 октября 1960 года. Ровно в половину седьмого вечера, как мы и условились, я уже звонил в квартиру Алика. Он открыл дверь и на какое-то затянувшееся мгновение уставился на мой галстук бабочку, затем посторонился, давая мне войти. Прежде чем отправиться в оперный театр, я призадумался, как одеться, чтобы соответствовать случаю. Мой гардероб был довольно скромным, а ситуация была неординарная. Посещение спектакля с моим новым американским другом делало этот вечер особенным. К тому же это была премьера оперы Петра Чайковского «Пиковая дама», которая открывала театральный сезон 1960 года в Театре оперы и балета. Такие премьеры представляли важное событие и вызывали большой интерес общественности. Билеты было трудно достать. Аудитория неизменно включала культурную и интеллектуальную элиту города. Премьеру могли посетить и некоторые высокопоставленные представители партии и правительства. Коллектив театра делал все возможное, чтобы премьера удалась на славу. Были задействованы лучшие исполнители. Специально по такому случаю создавались декорации, чем оперный театр особенно славился. Я решил остановиться на темно-сером костюме, Белые накрахмаленной рубашки и паре лакированных черных туфель. В качестве завершающего штриха я надел темно-серый галстук-бабочку в серебристый горошек. Как я представлял себе, американец будет одет более или менее таким же образом, возможно, в смокинге и, конечно же, при галстуке бабочки. Вместо этого Алик предстал в сером пиджаке белой рубашке с темно-красным галстуком темных брюках. Правда, покрой его костюма явно свидетельствовал о своем иностранном происхождении. Оперный театр находился в 10-15 минутах ходьбы. У нас было достаточно времени, чтобы неспешно прогуляться и прийти к началу представления. Мы шли по набережной реки Свислыч и парку. Осень активно вступала в свои права. Местами под ногами шелестели скопившиеся, опавшие листья. Доносился запах увядшей травы. Идя рядом со своим американским другом, я думал, что еще совсем его не знаю. Обычно я и сам, выбираясь в театр, предпочел бы что-либо менее претенциозное. Мое воображение сыграло со мной шутку, а Алик оказался простым парнем, и не стоило больше размышлять о том, как мы выглядели. Судя по его выбору оперного спектакля «Пиковая дама», у меня складывалось впечатление, что Алик далеко не новичок в области классической музыки. Он пришел из мира иных культурных ценностей и музыкальных традиций, и это обещало интересный обмен мнениями. К тому же у меня в голове роилось множество музыкальных терминов на английском языке, и я с нетерпением ждал возможности применить их на практике в беседе с американцем. Мы миновали бело-желтое здание Генерального штаба Белорусского военного округа, перешли дорогу и оказались в парке, непосредственно окружавшем театр. Здание оперного театра, расположенное на возвышенности, доминировало над всей окружающей местностью и представляло собой любопытный пример модернистского архитектурного стиля 30-х годов XX -го века. Оно было возведено перед Великой Отечественной войной, пострадало от пожара во время немецкой оккупации и было восстановлено после окончания войны. По дороге я был осведомился о любимых композиторах Алика и его музыкальных предпочтениях. Его ответ был расплывчатым и как бы давал понять, что еще не место и не время углубляться во все это. После нашей первой встречи у Зигеров, когда Темперамент Анита организовала музыкальную тест-викторину, я знал, что у Алика был хороший слух, однако он не играл на каких-либо музыкальных инструментах. Люди осведомлялись, нет ли лишнего билета уже далеко на подходе к театру, что являлось верным признаком интересного спектакля. На входе была обычная суета, возгласы встречи. У билетной кассы и вестибюли стояла очередь в надежде получить билеты из резерва. У ожидавших еще теплилась слабая надежда. Внутренний регламент театра приписывал сохранять резерв билетов до последнего получаса перед началом представления на случай появления особых посетителей. По истечении этого времени резерв доставался публике. Наши кресла оказались в первом ряду портера, который был одновременно дорогим и престижным местом. Оркестровая яма находилась прямо перед нами внизу. По своему опыту я знал, что такое близкое к оркестру размещение мешает полноценному восприятию музыки. Лучше было бы находиться в нескольких рядах дальше, где голоса и музыка смешивались и не ощущалось доминирование отдельных инструментов или инструментальных групп оркестра. В силу каких-то загадочных особенностей зрительного зала, в некоторых местах дешевых рядов верхнего яруса была великолепная акустика. Правда, оттуда было трудно наблюдать за событиями, происходящими на сцене. Но это могло обернуться и преимуществом. Голоса и внешность исполнителей далеко не всегда гармонировали между собой. Романтическую сцену с участием раздобревшей исполнительницы лучше было не наблюдать, а лишь довольствоваться услышанным. Такие места также давали преимущество свободы передвижения. В любое время вы могли спокойно встать и выйти в вестибюль. Дело в том, что после неоднократных посещений оперных спектаклей мы с моими друзьями из консерватории выработали свой собственный подход к оценке исполнительского искусства. Мы слушали только то, что нам нравилось, и игнорировали то, что считали скучным и проходным действием. Поэтому вместо того, чтобы отсиживать спектакль от начала до конца, мы выходили поболтать в вестибюль и возвращались к моменту начала любимого музыкального эпизода. Билеты приобретал Алик, и я подумал, что он был просто незнаком с акустикой зала. Возможно, это были единственные доступные билеты. Я мимоходом поднял вопрос о выборе мест с оптимальной акустикой. Алик, казалось, не понимал, к чему я клоню. Он полагал, что места в первом ряду обеспечивают хороший обзор сцены. Вот почему они были дороже. Если у меня и были какие-то сомнения по поводу его рассуждений, я оставил их при себе. В конце концов, он старался сделать как лучше. Мы сидели, расслабившись в удобных, обитых бархатом креслах. Алик просматривал буклет на русском языке с актерским составом и либретто «Пиковой дамы», приобретенный у распространителя в Фае, и время от времени просил меня кое-что перевести. Передо мною была хорошо знакомая портальная арка сцены с ее декоративными гирляндами цветов, гипсовыми венками и венчающим все государственным гербом СССР. В оркестровой яме дружно появились музыканты и разбрелись по своим местам и инструментам. Возникли звуки непродолжительной ритуальной какофонии, артисты настраивали свои инструменты и разогревались. Огни огромной хрустальной люстры над головой и на ярусах начали тускнеть и гаснуть. Лишь софиты бросали свет на тяжелый парчевый малинового цвета занавес сцены. Аудитория окончательно успокоилась, и в переполненном зале раздавались лишь редкие приглушенные покашливания. Внезапно тишину взорвали аплодисменты. Это в оркестровой яме появился дирижер. Он раскланялся и занял свое место за пюпитром. Снова воцарилась тишина, и зазвучали первые такты увертюры. Алекс застыл, наблюдая с большим вниманием за разворачивавшимся на сцене действия. Герман — центральный персонаж пиковой дамы, благородный, но бедный армейский офицер, влюбленный в молодую протеже великой герцогини. Находясь в плачевном финансовом положении, он не может обеспечить себе тот образ жизни, который позволил бы ему быть принятым в высшем светском обществе. Потому обращается к азартным карточным играм как способу быстро разбогатеть. Герман узнает, что великая герцогиня хранит тайну комбинации трех выигрышных карт. Он проникает в ее апартаменты, предстает перед герцогиней и требует назвать эти карты. Престарелая дама напуганная и внезапно умирает. Герман в отчаянии. Однако великая герцогиня предстает перед ним во сне и открывает тайну трех карт. Когда торжествующий Герман во время игры выкрикивает название последней, третьей карты, он проигрывает. Вместо туза, как сказала герцогиня, это была пиковая дама с насмешливым лицом самой великой герцогини. Разум несчастному приходит замешательство, и он совершает самоубийство. По какому-то мистическому совпадению, Герман была также фамилия девушки, в которую Освальд был влюблен. Их роман закончится для Освальда неожиданно и печально, как об этом слушатель узнает позже. Во время первого перерыва мы решили прогуляться. Зрители высыпали в великолепное, ярко освещенное фойе. Мы присоединились к толпе. Парад лиц, улыбок, приветствия знакомым, похлопывание друзей по спине, обрывки разговоров, Мы что-то замечали, обменивались комментариями, было весело. проходившим проходившем перед нами параде выделялись немногие женщины в мехах и колье. Возможно, это были жены важных персон или тех, кто принадлежит к театральному миру. Их сопровождали мужчины в смокингах, и галстуках, бабочках. Преобладающая масса публики была одета согласно устоявшимся традиционным представлениям о выборе гардероба для посещения театра. Галстук бабочка указывал на принадлежность к утонченному миру музыки и театра. По мнению широкой публики, эта деталь туалета была вызывающе неуместной у тех, кто не принадлежал к миру искусства. Следует заметить, что студенты консерватории, еще не ставшие полноценными профессионалами, чаще всего также носили галстук бабочку и не расставались со своими музыкальными инструментами в футлярах. Все это предпринималось с целью демонстрации своей музыкальной принадлежности. Студенты-медики, коим относился и я, стремились самоутвердиться и как-то выделиться из толпы своим способом. В нашем невинном тщеславии мы хотели, чтобы нас видели в белых докторских халатах за стенами мединститута как можно чаще и как можно больше людей. Одетые в белое, мы переходили улицу, направляясь к на лекцию в другой корпус, сопровождаемые любопытными взглядами прохожих. Внезапно от гуляющих отделились две высокие стройные девушки и направились к нам. Это были мои знакомые из консерватории. Свободно не спадающие длинные волосы отличали обеих девушек. Одна из них была яркой блондинкой, а другая темноглазой брюнеткой. Их часто видели вместе. Блондинка училась на дирижерском факультете, брюнетка была альтисткой. У меня было довольно много друзей-музыкантов из консерватории. С моим энтузиазмом научиться играть на скрипке на меня смотрели как на одного из тех увлеченных любителей, которых следует постоянно наставлять, и по поводу исполнения которых можно иногда пошутить. Было весело собираться вместе, слушать импровизированные выступления, распевать потешные фуги, где гармонически могли сочетаться тематически самые разные вещи. Зимой мы катались на лыжах, Летом ходили в походы и устраивали вечеринки. Я представил Алика. Девушки сразу уловили его иностранный акцент. Я поспешил пояснить, откуда он у него. Мое объяснение не вызвало у них явного удивления, как будто встреча с американцем была одним из рядовых событий в их повседневной жизни. Алик воздержался от активного участия в нашей беседе. Время от времени он слегка наклонял голову, как бы прислушиваясь. Эту манеру я наблюдал у него еще ранее у Зиггеров. Воплощение вежливого внимания он лишь изредка прерывал свое молчание несколькими словами или коротким вопросом. Освальд хорошо понимал бытовую речь, однако из своего опыта общения с местными он знал, что они были склонны переоценивать его способность понимать и выражаться на русском языке. Чтобы не попасть в затруднительное положение, он не хотел производить впечатление человека, знающего русский язык лучше, чем было на самом деле. Столкнувшись с аналогичной проблемой, я хорошо понимал его. Девушки сообщили последние театральные новости и сплетни. Мы узнали, почему конкретная оперная певица сегодня была не в лучшей форме. Оркестр был в целом хорош. Руководитель секции первых скрипок сильно простудился, и это иногда отражалось на его исполнении. Дирижер был неизменно на высоте. Часть декораций обрушилась во время генеральной репетиции, но никто не пострадал. «Восходящая велончелистка из Московской консерватории должна дать сольный концерт в нашей консерватории, а после концерта будет танцевальная вечеринка». Я спросил, следует ли понимать эту последнюю информацию как приглашение для нас обоих. Девушки сказали, что будут рады видеть нас на вечерии. Я вопросительно посмотрел на Алика. Его широкая улыбка не вызывала сомнений, что он будет только рад встретиться снова. Алика, казалось, позабавил неистощимый энтузиазм девушек. В их артистическом мире ничего не происходило просто так. За всем стояла какая-то история. Они не могли обойтись без невинных преувеличений, забавных комментариев и подробностей о вещах, которые оставались незамеченными или казались незначительными для тех, кто находился вне их мира. Альтистка указала на местную знаменитость, актера, которого я видел только в свете рампы. В этот самый момент он проходил мимо нашей группы, поглощенной разговором с женщиной в мехах. Я имел возможность близко лицезреть знаменитого артиста, который был одет в темный костюм с накрахмаленной белоснежной рубашкой и черным галстуком бабочкой. На ногах у него были лакированные черные туфли. Звонок возвестил, что антракт заканчивается. Мы поспешили на свои места. Не все, что происходило на сцене, было увлекательно и интересно. Способностью овладеть вниманием аудитории и удерживать его от начала до конца обладали не все исполнители. Во время второго акта мы вполголоса обменивались мнениями и решили, что великая герцогиня напоминала стоящего на задних лапах большого мохнатого медведя. Это вызвало у Алика веселый смешок. Местами он несколько раз зевал. Я тоже подавил пару зевков. Но в целом опера была на ожидаемом довольно высоком уровне. Я поднял было тему русской классической музыки. Вскоре мне стало ясно, что Алик не силен в этой области. Я подумал, что ему будет ближе американская музыкальная культура. Однако имя Джорджа Гершвина, похоже, ничего ему не говорило. Рапсодия в стиле блюз, Американец в Париже и мюзикл «Порги и бес» известнейшие произведения Гершвина не вызвали у него ожидаемой мной реакции. Мне пришлось сменить тему, чтобы не поставить Алика в неловкое положение моим музыкальным энтузиазмом. Но ему, похоже, было безразлично, что кто-то может обнаружить белые пятна в его музыкальном образовании. Напротив, он охотно выслушивал любые комментарии и объяснения по поводу музыки. Его неподдельный интерес побудил меня просветить его о составе симфонического оркестра внизу перед нами. Некоторое время я распространялся о группах инструментов, из которых состоял оркестр, указывал на отдельные инструменты и приглашал Алика уловить их звучание. Музыкально образованный или нет, он наслаждался хорошей музыкой. Такое убеждение я вынес, наблюдая за его реакцией во время спектакля. Это как-то сближало нас. Во время второго антракта мы зашли в буфет и вернулись на свои места каждый с бутербродом, обернутым в бумагу. Покончив со своим бутербродом, Алекс смял обертку в плотный шарик, нагнулся и запустил свой бумажный снаряд в какую-то мишень под сиденьем. На его лице отразилось удовлетворение. Должно быть, он поразил цель. Меня что-то дернуло, укоризненно заметить, что разбрасывать мусор — не совсем общепринятое поведение в подобном месте. Для мусора в вестибюле стоят декоративно оформленные урны. Алек невозмутимо пропустил мое замечание мимо ушей. Он сказал, что здесь слишком много запретов. Он точно так же поступил бы и в Штатах. Кроме того, он обеспечивает фронт работ уборщицам. Только сейчас мы обратили внимание на девушку с выразительными карими глазами, которая одиноко сидела позади нас в соседнем ряду. Почему мы не видели ее раньше? Она улыбнулась нам. Это выглядело как приглашение присоединиться к ней. Вскоре мы уже знали, как ее зовут, и что она студентка Минского педагогического института иностранных языков, где изучала английский. Мысленно я отметил интересное совпадение, когда студентка, изучающая английский язык, совершенно случайно встречает американца. Позже я не мог не заметить, что такие совпадения, когда англоговорящие люди случайно возникали рядом со мной и Освальдом, уже превращались в какую-то закономерность. Пока длился перерыв, мы в романтической атмосфере театра развлекались тем, что флиртовали с хорошенькой девушкой и вступали в демонстративное соперничество за ее внимание. Позже олег однако, заметил, что девушка не произвела на него особого впечатления. Спустя месяц я случайно встретил ту же самую студентку около Института иностранных языков. Она сразу узнала меня и удивила вопросом о том, как поживает мой американский друг». На мгновение я заподозрил, что Алик все-таки встречался с ней. Но потом я подумал, что вряд ли он удержался бы, чтобы не рассказать мне об этом. В нем была тщеславная жилка, и он не мог не поделиться со мной своим очередным завоеванием. По дороге домой алекс сказал, что было бы интересно попасть в консерваторию и поближе познакомиться с местными девушками. Я пообещал достать пригласительные на встречу с восходящей звездой и, конечно, на танцы. Мы шли по парковой аллее, Было по-осеннему сыро и прохладно. В свете редких фонарей листва деревьев отбрасывала на асфальт причудливые движущиеся тени. Алик напевал себе под нос выходную арию Германа со словами Что наша жизнь, игра. А в моей голове возникла полная трагизма музыка из четвертой части патетической симфонии Чайковского, а даже Ламентоса. Эта тема каким-то необъяснимым образом навсегда связалась в моем сознании с Освальдом.